48. Возвращение блудной дочери. Я уже заждался. Уил придвигает ей стул. Элли наглядывает притихший ресторан. Столы пусты, лишь несколько официантов топчутся у бара. Прости, я собиралась позвонить, но возникли осложнения. Уил быстро вытирает капельки пота со лба тыльной стороной ладони. С пропавшим постояльцем? Вообще-то нет. Ложная тревога. Он просто пошел поплавать с трубкой. Хорошие новости? Не совсем. Голос Эллен звучит напряженно. Ей не хочется рассказывать Уиллу. Она знает, как только он это услышит, все надежды на то, что это не повлияет на получение награды, на сам проект, исчезнут. Но мы нашли в воде тело другого постояльца. Уил бледнеет и подается вперед. Опять несчастный случай? Пока не могу сказать точно, неопределенно отвечает она. Но Уилла не обманешь. Что ж. Вряд ли попытка отмолчаться сработает. Фара сказала, что гости напуганы, они сообразили, что происходит нечто странное. Он издает какой-то невнятный звук. Постояльцы разъезжаются. Кто бы мог подумать, да? Им не нравится, что несколько смертей подпортили отпуск. Широким взмахом руки уилла обводит ресторан. А ты как считаешь? Не очень то оживленно, да? Эллен поворачивается. Он прав. Курорт опустел. Оживленная отпускная атмосфера свелась к единственному внезапному взрыву смеха. На пляже никого, и хотя в бассейне плавает несколько человек, шезлонги вокруг пустуют. Катер непрерывно курсирует туда-сюда. Кое-кто даже заказал водное такси. Он прикусывает губу. И в соцсетях написали. Эллин с досадой качает головой. Только этого еще не хватало. Он вздыхает. «Наверное, я тоже уеду пораньше». В любом случае у меня куча работы. Мне следовало предугадать, что все пойдет наперекосяк. Наши совместные поездки всегда такие. Уилл смотрит на нее, и они обмениваются понимающими взглядами. На мгновение между ними устанавливается особая близость, но она исчезает так же быстро, как появилась. Он отворачивается. Скажу честно, я принимаю это слишком близко к сердцу. Отвратительно так говорить после случившегося, но понимаю. Для тебя это личное? Да. Все равно, что смотреть в замедленной съемке, как у тебя на глазах, разлетается нечто драгоценное. Его голос дрожит. Все, над чем я так усердно трудился, чтобы создать это место, изменить восприятие людей, все это было напрасно. Как только за эти события уцепятся журналисты, они раскопают все. Убийство Кричера, школу. Люмин останется только в сносках. Эллен охватывает ужасное чувство бессилия. Ситуация... Выходит из-под контроля. Ей хочется что-то предпринять, что угодно, лишь бы все исправить для Уилла. Но это не в ее власти. Слушай, пока мы не знаем, что произошло, еще есть шанс. Уилл смотрит на нее со странным, застывшим выражением лица. Не нужно этого делать. Я не ребенок. Чего делать? Пытаться смягчить ситуацию. И я вижу по твоему лицу, что ничего хорошего ждать не стоит. Он натужно улыбается. Похоже, я наконец-то услышал, каким голосом ты сообщаешь плохие новости. Столько времени вместе, но я услышал его только сейчас. Пока Уилл говорит, Эллен замечает в нем то, чего не видела раньше. Быть может, пассивную агрессию в языке тела, а в тоне звучит почти обида. Возможно, она накручивает себя, но все равно не может не задаваться вопросом, Не винит ли он ее в случившемся просто потому, что она занимается этим делом? «Я лишь пытаюсь быть оптимисткой», — Уилл сдержанно кивает. «А ты рада, что осталась?» «В каком смысле?» «Ну, теперь, когда ситуация накалилась». «Да». Элин изучает его лицо, не понимая, куда он клонит. «Но утром в постели ты сказала, что беспокоишься о том, справишься ли, если положение усложнится». Я сомневалась, это верно, — осторожно говорит она, — но это не значит, что я не хочу продолжать. А если в какой-то момент все-таки не захочешь? Ты признаешься в этом Анне? Да, Уил ловит ее взгляд. Ты рассказала ей о фотографии в Твиттере? Эллен колеблется, понимая, что этот вопрос — своего рода проверка. Да, она сказала, что они этим займутся, если это повторится. Эллен касается его руки. У тебя нет причин волноваться, правда? Он тяжело вздыхает. «Но ты останешься здесь одна, и мне это не нравится. Я не одна, у меня есть стит». Как только она произносит эти слова, то понимает, что выразилась неправильно. Но ничего уже не поделаешь. С самого начала разговора был похож на минное поле, словно все, что она может сказать, будет неправильным. «Стит», — повторяет Уил, отнимая у нее руку. «Ну тогда ладно». «Вы достаточно близки?» Чтобы ты сказала ему, когда станет не в моготу, еще одна мина. Элин подыскивает нужные слова. Ну, в общем, да, наверное. После приезда сюда мы лучше узнали друг друга. Неверный ответ. Уил сразу закрывается. элен не понимает, как они дошли до такого. Странное чувство, будто они танцуют под разные мелодии. Заметив белое пятно солнцезащитного крема у его уха, Элин протягивает руку, чтобы размазать, но Уил вздрагивает. и отстраняется. От обиды элен краснеет и вдруг понимает, почему он так себя ведет. Это все из-за нее. Уил так реагирует из-за ее переменчивого поведения. Дома в последние недели она была отстраненной и колючей, а здесь стала совсем другой. Полной энергии, сильной. Он уже привык к худшим ее проявлениям, и как теперь должен интерпретировать такие перемены. Из-за внезапной трещины, возникшей в их отношениях, Эллен становится грустно. «Ладно, мне пора», — говорит она, прибегая к своей обычной тактике. Откладывает проблему на потом. «Я пойду». «Перезвони попозже». «Конечно». Наклонившись, Эллен целует его. На этот раз он не отстраняется, но теперь все даже хуже. Он равнодушен, как будто просто выполняет обязанность. 49. мая. «Ты не спишь?» Тень Ханны накрывает лежащую на шезлонге Майю. На ней джинсовые шорты и верх от купальника. Цвет почти совпадает с тоном кожи, широкие поля Панамы надвинуты на глаза. Она не отвечает. «Майя», — повторяет Ханна, теперь уже громче и с ноткой страха в голосе. После всего случившегося, подойдя ближе, она трясет Майю за руку. «Майя, проснись!» Наконец Майя начинает ворочаться, пробуждаясь от дремоты. Садится, ухватившись за край шезлонга, на ее руке проступают вены. «Прости», — слегка невнятно произносит она. «Я даже не заметила, как уснула». Ханна садится на край другого шезлонга, но ей неудобно. Доска впивается в бедра, и она перекидывает ноги, чтобы лечь, как полагается. «Почему ты не рассказала мне правду?» — тихо спрашивает она. «О работе». Майя выпрямляется и трет глаза. В складке на ее животе осталась полоска солнцезащитного крема. Вспышка белого на фоне коричневого. Я стеснялась. Все это было так унизительно. Джо хотела как лучше, но ты же знаешь, какая она. Я решила, что она все обговорила с Сетом, но оказалось, что она даже не сообщила ему. Майя крутит одно из колец на пальце. Сет отозвал офер. Извинился, конечно. Заверил, что будет иметь меня в виду и передаст мое резюме приятелю. Но на этом все. Игра окончена. Ты не подписывала договор? Его должны были подготовить к концу недели. У меня было только слово «Джо», — Майя качает головой. Я была в ужасе, потому что рассчитывала на эту работу, чтобы заплатить за квартиру, и, решив, что все на мази, потеряла несколько недель, которые могла бы потратить на поиски другой работы. Сэт объяснил, почему он не хотел, чтобы ты там работала. Видимо, чтобы люди не думали, будто он берет на работу по знакомству. Мол, нужно пройти все положенные процедуры найма и так далее и тому подобное. И все это, конечно, верно. Но я же была готова пройти, что нужно. И я подходила для этой работы. Однако он беспокоился о том, что скажут люди, если он возьмет на работу близкую знакомую. «А твой троллинг?» Майя вздрагивает. «Я распространяла слухи в интернете. Но все остальное, о чем она говорила, те имейлы, я тут ни при чем». Она колеблется. «Слушай, я знаю, что не следовало вываливать все это в соцсети, но я была в ярости, ведь со мной поступили ужасно несправедливо, Ханна. На той неделе я как раз навещала Софию вместе с родителями. Мама была так расстроена. Я была в бешенстве, а ему, как с гуся вода, просто щелчок пальцами. Он даже не задумался, что это означает для меня, для моей жизни». Она качает головой. «Я накопала о нем информацию о его участии в благотворительности». Образцово-показательная личность, но в реальном мире, без всяких рекламных трюков, он совершенно другой. Но ведь даже если ты заключила устный договор, то могла обратиться к юристам. На лице Майи отражается боль. Я пыталась? В смысле? Я обратилась к Беа. Решила, что, учитывая ее опыт, она мне поможет. И она не помогла, запинаясь, произносит Ханна. Почему она всего этого не знала? Не помогла. Не захотела ввязываться. К тому же она была занята, и... Майя показывает руками кавычки. Не эксперт в этой сфере. Так она выразилась. Назвала мне фамилию безумно дорогого адвоката. Майя пожимает плечами. Если бы я все-таки получила эту работу, это все равно уже не имело бы большого значения. Я лишь просила ее составить мутный юридический запрос, чтобы заставить это задуматься. Но она явно не могла этого сделать. Была слишком занята или просто не хотела. Ханну снова охватывает неприятное чувство, Как плохо она знает свою семью. Что еще она пропустила, пока оплакивала Лема? «Прости, я ужасно себя чувствую, когда говорю так о Беа». Майя снимает Панаму и встряхивает кудрями. «Как говорится о мертвых, либо хорошо, либо никак». Между ними повисает тишина, и, наконец, Майя продолжает. «А ведь это чушь, правда? Смерть человека не делает его идеальным». Ханну уже открывает рот, чтобы ответить, но, глядя на выражение лица Майи, снова его закрывает. На какое-то мгновение Майя перестает быть похожей на саму себя. Совершенно невозможно понять, о чем она думает. «Пойду в дом, принесу воды», — наконец говорит Ханна. Майя кивает и снова откидывается на шезлонги. Пока Ханна идет по дорожке, мимо нее проносится насекомое, две сцепленные друг с другом мухи рывками летят к бассейну. На первый взгляд они как будто в плену у любви. Но если всмотреться пристальней, становится ясно, что верхняя муха дерется с нижней, пытается подчинить ее себе. 50. Эллен закидывает рюкзак выше на плечи. Всего 15 минут назад они свернули с главной тропы. И уже кажется, будто они сбились с пути. Нагромождение деревьев и кустов похоже друг на друга, метр за метром. а сквозь полок листвы заметны лишь проблески неба. Узкая тропа петляет, кусты охватывают ее с обеих сторон, тянут колючие ветки. Чаще становится гуще, каждое дерево стремится отвоевать себе пространство. Высокие спящие гиганты, сосны и дубы кишат насекомыми и зверьем. «Здесь все выглядит так мрачно», говорит Стит, принаравливаясь к ее темпу. Уже вспотев, Он оттягивает рубашку и обмахивается ее краем. Да, как будто на другом острове. Природа здесь гораздо разнообразнее. Стволы деревьев, увиты плющом, валуны на дорожке затянуты лишайниками и мхами. Нет ни сантиметра голой земли. Все покрыто зеленью или толстым одеялом дубовых листьев. Среди ветвей порхают птицы, но Эллен их не видит, лишь слышит щебетание и шорохи, когда они перелетают с дерева на дерево. Стит достает из сумки протеиновый батончик. «Ты вечно ешь, да?» — улыбается элен Он постоянно что-то жует, и на его столе или в сумке всегда имеется запас снеди. Стит ухмыляется. «Я не ем, только когда сплю». Он машет в ее сторону рукой с часами. «В любом случае, уже время обеда». Разорвав обертку, он засовывает батончик в рот. Делает он это без удовольствия, просто спортивный организм требует топлива. Стит жестом предлагает достать еще один батончик для нее. Элин качает головой. — Спасибо, но я подожду до возвращения. Я хотела что-нибудь перехватить, но меня задержал парень, который занимается камерами. — Удалось что-то получить? — Какой-то баг в системе. Изначально записи должны стираться каждые сутки, но теперь стираются каждый час. На починку потребуется несколько дней. Стит кивает. — Я тут подумал, — говорит он с набитым ртом, — деление подстроил падение. Но ведь это значит, он знал, что Беа была там, в павильоне. Инструктор по водному спорту сказал, что ей кто-то позвонил. Возможно, это был Сет. Нужно запросить данные по телефонным разговорам Леджеров. Уже запросил, Стит колеблется. Но мне интересно, что еще вскроется. Отношения между ними. Когда я разговаривал с ними после твоего ухода, у меня появилось странное ощущение, что они утратили любовь друг к другу. Не рыдали в подушку? «Дело не в этом. Они действительно были потрясены, когда я сообщила о гибели Сета. Слезы и все такое, но дело в реакции на новость о том, что островом владеет отец Сета. Маю и Калиба это прямо-таки возмутило. Из-за того, что им не сказали?» Эллен пробирается вперед, перешагивая через колючие заросли. «Именно. И еще у меня возникло ощущение, что они не в восторге от этого места. Что-то болтали о том, что стиль прикрывает суть. Мол, понятно, почему Сет не афишировал, что островом владеет его отец. Вся шумиха в интернете не соответствует действительности. Весь этот треп об экологии и благотворительности. Довольно странно, учитывая то, что ты рассказал им о Сете. То-то и оно. Стит отодвигает стропы ветку, прежде чем она успевает хлестнуть Эллен по лицу. Они упоминали о конфликте между Биа и Сетом? Нет. Может, неудачная интрижка? Не исключено. Он засовывает в рот остатки протеинового батончика. Я до сих пор не могу понять, почему он занимался этим на Отцовском острове. Но Джо ведь говорила, что он пытался выйти из тени на Дилейни. Вероятно, проблема отцов и детей. Лицо Стида внезапно становится серьезным. Это я понимаю. Родители порой могут достать, как никто другой. Мой отец точно не заслужил бы награду «Отец года». Как и мой. Эллен пинает листья ногой. «Дерьмово, да?» — резко говорит он, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Когда те, кто вроде должен всегда тебя поддерживать, делают все наоборот». Она кивает. «Точно». Стит встречается с ней взглядом, и Эллен улыбается. Странным образом становится легче при мысли, что кто-то понимает. Не все родители приносят благо, Ведь об этом обычно не принято говорить. Они идут дальше. Через несколько минут деревья редеют, становятся видны большие лоскуты голубого неба. Похоже, мы уже близко. Эллен смотрит на сворачивающую направо тропу. Она идет вперед, пытаясь понять, куда ведет тропа, но через несколько метров у Эллен сжимается сердце. Правая нога не находит опоры. 51. После тошнотворного спазма в животе. Элин чувствует, как ее резко хватают за талию. Стит выдергивает ее с края обрыва. От рывка Эллен заваливается на спину и вскрикивает, когда удар отдается в позвоночнике. Потревоженные падением камни сыплются вниз, отскакивая от скалы с негромким эхом. «Вот черт!» — охает Элин и сердце гулко колотится в груди. Стит тихо присвистывает, помогая ей подняться. «Да уж, еще чуть-чуть и...» Выворачивая шеи, они смотрят вниз, на резко уходящую вниз скалу с сероватой осыпью и огромный котлован. Сами того не осознавая, они оказались на самом краю карьера. Четкая граница между лесом и зоной вокруг каменоломни заросла зеленью, слилась с лесом. Растительность поглотила все природные ориентиры, указывающие на близость каменоломни. Взгляд Эллен скользит по периметру. по крутому склону внизу, усеянному огромными валунами и камнями поменьше. Ничто не остановило бы ее падение, не за что было бы зацепиться. Она могла бы уже лежать там, внизу. Чуть шире шаг, не такая быстрая реакция. Не будь меня здесь, тебе пришлось бы несладко. сладко. Стит пытается придать тону легкомыслия, но в его глазах мелькает страх. элен кивает, по-прежнему глядя в пропасть. «Рискованно не поставить здесь никакого предупреждающего знака. Да курорт отсюда далеко, но отдыхающие вполне могут забрести. Почему нет никаких табличек?» Стит идет направо. «Вот», — говорит он через несколько секунд, подзывая ее жестом, — «здесь есть табличка». Подойдя ближе, Эллен замечает ее. Официальный знак из твердого пластика шириной в несколько метров полностью закрыт растительностью. На нем большие красные буквы «Опасность». каменоломня и схематичное изображение обрыва. «Похоже, его перемещали», — неуверенно произносит Стит, указывая на основание деревянного столба, к которому крепится табличка. Эллен опускает взгляд к свежей почве, заляпавшей деревяшку. Ей становится как-то не по себе. Причем недавно. Ее теория, что пыль на Сете и Беа происходит отсюда, находит новые подтверждения. Теперь Эллен еще больше полна решимости исследовать карьер. Стит осматривается, ему не терпится идти дальше. И как же мы спустимся? Они пробираются по заросшей кустами земле, высматривая путь. Обогнув четверть котлована, Стит подзывает Эллен. Смотри, кажется, здесь есть тропа. Эллен тоже ее видит. Петляющая тропа вьется вниз, в котлован. Когда-то здесь были четкие ступени, но они тоже покорились природе, заросли выгоревшими пучками травы. Спустившись, Эллен сразу идет в центр карьера. Ее кожа покрывается мурашками. У нее возникает жутковатое чувство, что каменоломню покинули совсем недавно, бросив наполовину сделанную работу. Дно карьера усыпано обломками от добычи, крупными и поменьше. «Посмотри с той стороны», — Эллен указывает налево. «Думаю, мы не поймем, что ищем, пока не наткнемся на это». Они, не торопясь, обходят карьер, Высматривая любой намек на то, что здесь делал Сет или кто-либо еще, есть что-нибудь? спрашивает она через несколько минут. Пока что все выглядит так, будто мы зря потратили время. Мне тоже так кажется, отвечает Стит и вдруг останавливается. Он резко выдыхает. Вообще-то, взгляни на это. Вот тут, показывает он на разрыв, покрывающий стену растительности, пока Элин подходит ближе. Полок низко свисающего плюща поврежден, Плети явно оторваны от корней. Стит осторожно хватает Лианы в охапку и отрывает их, вздрогнув, когда листья касаются руки и плеча. Под плющом открывается проход. Я и не думал, что. Потрясенная Элин не отвечает. Плющ скрывал расселину в скальной стенке примерно в метре одна карьера. Там темно. Невозможно разглядеть, что внутри. Стит вытаскивает фонарик и включает его, медленно водит туда-сюда перед собой. Расселина глубокая, тьма тут же поглощает луч. «Пещера», — бормочет Стит. «Похоже на то». Вскарабкавшись по камням, Стит залезает внутрь, держа перед собой фонарик. Пещера сужается, но не заканчивается, как им показалось поначалу, а поворачивает вправо. «Это определенно пещера», И довольно глубокая. Похоже, куда-то ведет. Он оборачивается. Хочешь войти? Элин колеблется. На мгновение ее охватывает трепет страха, А вдруг внутри кто-то есть. Поджидает. Идти в подобное место вслепую рискованно, но в то же время она слышит мысленный голос, звучащий в голове с тех пор, как она приехала на остров. Ты ведь это обожаешь? Именно поэтому ты и выбрала такую профессию. Из-за... возможности пересечь границы. Однажды она пыталась объяснить Уиллу, каково это, что именно она чувствует в подобные мгновения. Но невозможно описать словами этот внутренний прилив энергии, когда для тебя нет ничего, кроме физических ощущений, только нервы, мышцы и кровь, пульсирующая в венах. Ты выходишь за рамки своего тела. Наверное, в этом и дело возможности выбраться из темного пространства собственной головы. Наконец она кивает. «Я за тобой». Вскарабкавшись в пещеру, Элин вытаскивает собственный фонарик и идет вперед, но через несколько метров начинает сотрясаться от кашля. Воздух пронизан мельчайшими частичками известняка, она буквально дышит пылью. Элин ощущает ее вкус, пыль покрывает губы и язык. И внезапно Элин охватывает клаустрофобия. Легкие сжимаются, словно с каждым вздохом их крепко держит чья-то злобная воля. Уже несколько месяцев она не нуждалась в ингаляторе, но теперь он явно понадобится. Быстро вытащив из кармана ингалятор, она вдыхает один раз, другой, третий. «Все нормально?» — спрашивает Стит. «Здесь очень пыльно. Все в порядке. Просто астма. Обычно у меня не возникает проблем, но это уже чересчур. Как только лекарство достигает легких, ее плечи расслабляются. Выровняв дыхание, Эллен слегка прикасается к стене и светит фонарем на ладонь. Пальцы покрыты тончайшей пылью. Стит рассматривает ее пальцы. Похоже, та пыль на трупах отсюда. Вполне возможно. Идеальное место, чтобы спрятать снаряжение. Вряд ли здесь бывает много людей. Не в силах совладать с любопытством, элен двигается дальше, к изгибу стены. Здесь лучи света от фонарей буквально пронизаны пылью, крохотными сверкающими частичками, висящими в воздухе. Пещера снова расширяется. У Эллен перехватывает дыхание. Из темноты на нее смотрят глаза. Неотрывно. 52. Лица размыты и покрыты пылью. В стене пещеры грубо прилеплены пять фотографий. По коже Элин ползут мурашки. Ее охватывает приступ паники, и она очень медленно выдыхает, а потом снова вдыхает. Подняв фонарик на уровень лица, Она осторожно освещает снимки. «Совершенно ясно, что они висят здесь уже довольно долго. Каждый покрыт толстым слоем пыли, а скотч, на который они крепятся к стене, истрепался по краям. Что за...» — начинает стит, но Эллен не отвечает, не спуская глаз с фотографий. Натянув перчатки, она начинает аккуратно стирать слой пыли на левой фотографии. Появляется лицо... Но снимок зернистый и распадается на пиксели, словно фотографию сделали издалека, а потом увеличили. Элин тщательно стирает пыль, пока не становятся видны, собранные в хвост волосы и широкая улыбка с кривыми зубами. У нее сжимается сердце. На фотографии девочка лет 13 или 14, не больше. С нарастающим ужасом Элин перемещается к следующему снимку, но уже знает, что на нем. Эти лица. врезались ей в память много лет назад, как и в коллективное сознание всех жителей окрестности. Она видела эти лица бесчетное число раз, видела повсюду, в газетах, на телеэкранах, в блогах. «Это подростки, которых в 2003 году убил Кричер», — шепчет она. «Жуткая вереница лиц на стене пещеры». Однако это не снимки из газет, это фотографии в профиль. Один подросток... слегка хмурится, явно не замечая, что его снимают. На другом увеличенном портрете мальчика за его спиной видно размытое здание, которое Эллен немедленно узнает. Дом на скале. Старая школа. Снимали, когда дети были на острове. За ними видна старая школа. Стит молча разглядывает фотографии, явно задумавшись о том же, что и Эллен. Что все это значит? Что здесь делают эти снимки? Лицо за лицом Эллен снимает с фотографий слой пыли, но, очистив последний снимок наполовину, внезапно замирает с поднятой рукой. Ее палец дрожит. «Что такое?» — спрашивает Стит. «Точно не знаю», — запинается она. «Это девочка. Я не узнаю в ней жертву Кричера. Я думал их только четверо». Она вспоминает, как газеты печатали фотографии жертв. «Две девочки наверху и мальчики внизу». Все четверо в этом она уверена. Может быть, я ошибаюсь? Это было очень давно. Эллен уже собирается сфотографировать стенку, но тут луч фонарика выхватывает что-то на земле, прямо под снимками. Камень. Когда она придвигается ближе, из темноты проступает второй. Дрожащей рукой она водит фонариком от одного фото к другому. По камню, под каждым снимком. Эллен делает шаг вперед, затем назад. Может, ей померещилось? С какой точностью расположены камни? Но когда она смотрит снова, становится совершенно ясно. Их положили так не случайно. Странно. Голос Стида дрожит. Еще как. Эллен приседает на корточки, освещая фонарем камень под первой фотографией. Я. Но она осекается. Слова застревают в горле. Камню явно придали форму. Плавные изгибы и впадины. Она продолжает светить фонариком, не желая высказывать вслух свое предположение, пока не убедится наверняка. Может, ей показалось? Может, она видит то, чего на самом деле нет? Крепко сжав фонарик, она вводит им вдоль поверхности камня. Нет, это не игра воображения. Форма камня скорее намек, но от него никуда не деться. К камню придали сходство с той самой скалой. Грубо обтесали контуры, оставив резкий выступ, косу. Элин невольно отшатывается, не в силах совладать с первобытным ужасом. Эти камни отсылка к скале, к тому, что она олицетворяет. К жнецу. В этой пещере смерть показывает себя во всей красе. Элин пытается сделать фотографию, но телефон выскальзывает из потных ладоней, отскакивает от каменного пола. Пока она ищет телефон, фонарик слегка высвечивает окружающее пространство. Во мрак пещеры Уходит еще одна стена. «Смотри», — говорит она, наклонившись за телефоном, — «пещера тянется дальше». Они осторожно идут вперед, медленно водя фонарями перед собой. Через несколько метров взгляд Эллен выхватывает что-то на стене. Новые фотографии. На них не так много пыли, как на первых пяти. Профили видно четко. Не нужно ничего вытирать. Беа Сет. Пятьдесят три. Снова выйдя на воздух, Ханна обнаруживает на скамейке у бассейна Калиба. Он местами обгорел, ноги по бокам покраснели, словно их отшлепали. Она вкладывает в его ладонь стакан с водой. «Я подумала, что тебе стоит попить». Ханна смотрит на телефон, лежащий у него на коленях. «Чем занимаешься?» «Мучаю себя». Смотрю фотографии Беа. Его голос дрожит. Ханна кивает. «Вчера вечером она делала то же самое». Как будто если рассматривать фотографии сестры, это каким-то образом ее вернет. Снова оживит. «Как ты?» Калип пожимает плечами и отпивает воду. Но его пальцы дрожат на стакане, который он подносит к рту. Это просто пытка, правда. Чья-то дурная шутка. Вся эта красота, в то время как... Он обводит жестом все, что их окружает, и Ханна смотрит на бирюзовую воду, сверкающую под солнцем, Мягко покачивающиеся в легком ветерке лапы сосен над головой. Он прав. Природа как будто насмехается над ними. Уже недолго осталось. Надвигается гроза. Она показывает на небо. Собираются тучи. Небо и впрямь усеяно плотными облаками. Ханна радуется. Именно это им всем и нужно. Лету, острову, всем. Разрядка. Калиб тоже смотрит в небо, а потом снова на виллу. А где Джо и Майя? У себя. Ни у кого сейчас нет желания общаться. Хана садится за стул у бассейна и наклоняет зонтик, чтобы полностью оказаться в тени. Придвинувшись ближе к ней, Каля подкладывает телефон, обвивает ногами ножки стола, но явно не знает, куда девать руки, и неловко сплетает их и расплетает. А ты? Ты-то как? Наверное, так же, как и ты. Эти события напомнили мне Алиами, когда Земля как будто остановилась. Полная дезориентация. Когда начинаешь думать, что до этого момента мир был совершенно другим, а после ось вращения Земли как будто сместилась. Калипс минуту молчит, а потом заглядывает ей в глаза. Беа хотела тогда быть рядом с тобой. Но когда это случилось с Лемом? Она понимала, что подвела тебя?» Его голос дрожит от эмоций. «Думаю, она собиралась поговорить с тобой об этом». Но не успела. Хана прищуривается. Удивительно. Она тогда просто исчезла. Она пожимает плечами. Но не только она. Почти все. Я никогда не чувствовала себя более одинокой. Ей внезапно становится трудно глотать, словно сдавили горло. Я сомневалась во всем и во всех. Если меня не поддержали в такой момент, то когда поддержит? Калеб наклоняет голову. Я это понимаю, не пытаюсь найти для нее оправдания. Но мне кажется, иногда Бео было мучительно больно видеть тебя такой погруженной в свое горе. Она сказала, почему? Не прямо, но я знаю, что на нее повлиял тот пожар и случившийся с Софией. Когда погиб Лем, это что-то всколыхнуло. Я уверен, именно поэтому она и не могла быть рядом с тобой в то время. За его спиной порхает облако насекомых, которым больше некуда деться. Калиб отмахивается от них ладонью. Хана кивает. Думаю, всех нас тогда задело. Но в детстве ты это просто не осознаешь. Люди считают, что ты прошел через это. А потом что-то происходит, когда ты уже взрослый, и прошлое возвращается таким же тяжким грузом, как и прежде. Все думали, что Майя хорошо справляется, но я уверена, она до сих пор страдает. И Джо тоже. Вся ее лихорадочная активность. Калиб смотрит на нее краем глаза. Как она держится после смерти Сета? Хана пожимает плечами. «Не особо хорошо, но это вполне ожидаемо». Калеб кивает, открывая рот и снова закрывает его. Набирается смелости что-то сказать и, наконец, смотрит ей в лицо. «Есть какие-нибудь новости?» «Не особо. Детектив не рассказывал о подробности». Снова повисает неловкая тишина. «Просто дело в том, что вчера ночью Джо и Сет, они поругались. Моя комната по соседству с ними...» Ссора была довольно серьезной. «Ты слышал, о чем они спорили?» Он теребит козырек кепки, не торопясь делиться подробностями. «Ты можешь мне сказать?» — подстегивает его Ханна. «Я не питаю иллюзий, что мои родственники идеальны. Когда они разговаривали, я слышал, как Сет сказал что-то насчет того, что Джо уходила с виллы. В ту ночь, когда приехала Беа?» «Да». Его кадык резко дергается. Что-то вроде «ты должна была признаться им». «Что это ты тогда уходила? Если они узнают, это не от тебя...» Ханна потрясенно смотрит на него. «Так значит, в ночь смерти Беа это Джо покидала Виллу». Все это время она терзалась вопросом, а это была... «Джо, ты уверен?» «Абсолютно». Когда Калиб смотрит ей в лицо, они оба понимают, что интерпретировали подслушанные Калибом слова одинаково. 54. Некоторое время они молчат. Элин дышит неглубоко, глубоко, ее сердце быстро колотится. Она машинально опускает фонарь ниже, но уже знает, что там обнаружит. Еще два камня под фотографиями Беа и Сета. «Что это за хрень, как думаешь?» Стит с трудом выговаривает слова. «Ну, либо кто-то так развлекался, ведя подсчет жертв, убитых на острове, либо оба случая как-то связаны». Эти декорации намекают на продолжение того, что началось с убийства подростков. Она умолкает и снова смотрит на камни под снимками. «Думаешь, смерть Биа, Леджер и Делени могут быть связаны с делом Кричера?» Эллен кивает, перемещая фонарик между двумя рядами фотографий. Их разделяет целое поколение, но они висят на стене рядом. «Да, если так, все мои выводы неверны», — она подыскивает нужные слова. Я точно уверена, каким бы ни был мотив, он не имеет ничего общего с наркотиками. Дело в чем-то более глубоком, думает она, связанном со скалой, возвышающейся над островом. Неужели убийца зациклился на проклятии, на истории острова, самой его топографии, и на этой основе возник какой-то извращенный мотив? Стит высвечивает фонариком фотографии Беа и Сета. «Похоже, снимали недавно». Она рассматривает фотографии более пристально и становится ясно, что снимали уже на курорте. На заднем плане видно главное здание и размытые силуэты деревьев вокруг. Как и на фотографиях жертв Кричера, Беа и Сет не знали, что их снимают. Телеобъективом. «Не понимаю, как это возможно», — продолжает Стит. «Кричер ведь в тюрьме, так?» Эллен кивает. «Получил пожизненное, но...» Она то и дело вспоминает слухи, которым не придавала значения до сегодняшнего дня. «Что?» — подгоняет ее Стит. «Я не знаю подробностей, но помню заголовки. Все они... Они точно взяли того человека. А после слышала разное. Разговоры на работе. Кричер всегда заявлял о своей невиновности, и кое-кто сомневался в приговоре. Теперь она воспринимает эти сомнения куда серьезнее». Если Кричера осудили ошибочно, а смерть Беа и Сета, связанной с убийствами подростков, то почему сейчас, столько лет спустя, спрашивает Стит? Да уж, долгий срок. Эллен с нарастающей тревогой оглядывает пещеру, понимая, насколько они ошиблись. Стит подходит ближе к фотографии Сета, изучает ее. И почему именно Беа и Сет? Думаешь, они могли знать тех подростков, или между ними есть другие параллели? — Может быть, но почерк убийцы совсем другой. У тех подростков были ножевые ранения. — А что насчет подражателя? — спрашивает Стит. — Допустим, кто-то зациклился на деле Кричера. Или, как ты уже говорила, превратил то, что происходит на острове, в фетиш. — Возможно. И все же нутром она чует, что это не подражатель. Но все это явно сделали уже давно. Фотографии жертв Кричера висят здесь несколько лет, а камни... Говорят о том, как они тут появились. Стит хмурится. «В смысле, те, которые под фотографиями?» «Да, и этот факт, что они лежат под каждым снимком. Они напоминают скалу, но как будто...» Она пытается найти нужные слова. «С их помощью как будто вели подсчет. Или это трофей, отмечающий каждое убийство?» «Кто бы пошел на такое, если бы не был замешан?» «Да еще везде это пыль». Стит обводит рукой пещеру. Ее так много. Может быть, пещера служила мастерской? Где камням придавали форму? Элин нервно сглатывает и снова смотрит на камни. Да. Это не случайно. Кто-то сделал это намеренно. Элин поворачивается, чтобы взглянуть еще раз, и тут ее нога на чем-то поскальзывается, на какой-то ткани. Элин направляет фонарик вниз, и он скользит во влажных от пота пальцах. Тусклый луч... Высвечивают тяжелые складки ткани, припорошенные тонким слоем пыли. Крохотные частички, которые она потревожила, кружатся и сверкают в свете фонаря. Слева хорошо виден капюшон. Это какой-то плащ. Уэллин сводит живот, когда она понимает, что это. То, что олицетворяет этот плащ, связано со всем остальным. Жнец. Обычно его изображают в темном плаще с капюшоном, метафора смерти и темноты, которую он несет с собой. Неужели это часть бредовых представлений убийцы? Для серийных убийц такое в порядке вещей. Они примеряют на себя роль могущественной божественной сущности и убеждены, что имеют право решать, кому жить, а кому умереть. Она в ужасе понимает, что тот, кто надевал этот плащ и несет ответственность за все те смерти, Совсем недавно был здесь и не только тщательно прикреплял к стене фотографии, но и придал камням зловещую форму и положил под каждый. От этой мысли горлу подступает тошнота. Эллен размышляет о пыли, которую она заметила у губ Сета, а Микки нашел во рту Беа. Неужели убийца засовывал камни в... Рука, до сих пор крепко сжимавшая фонарик, начинает дрожать, и луч пляшет по ткани. Чем дольше она смотрит, тем больше ей кажется, что плащ шевелится. По коже ползут мурашки. В это мгновение она верит всему, что говорят об этом острове. Во все слухи. В проклятие. Она чувствует зло в самой сути острова. Оно буквально витает в воздухе. Майкл Симмерман был прав. Есть здесь какое-то зло. И это нечто не хочет, чтобы они здесь находились. Оно не успокоится, пока не изгонит их отсюда. Охваченная первобытным страхом, Элен ощущает, как гулко стучит в груди сердце, отдаваясь в горле. Прочь. Прочь отсюда. Ей необходимо отсюда выбраться. 55. Держа фонарик перед собой, Элен бежит обратно тем же путем, которым они пришли, следуя за изгибами стены до входа в пещеру. Поворачивает направо и налево, спотыкается Пытаясь найти выход, фонарь выпускает хаотичные лучи в темноту. Перед ее мысленным взором мелькают образы, плащ, камни, фотографии. Но видит она только выход впереди, где тонкие полоски солнечного света придают стенам серебристый оттенок. Эллен чится к выходу и спрыгивает обратно в карьер. После сумрака пещеры нещадно печет солнце, но она не останавливается, а лихорадочно пересекает каменоломню в сторону тропы. За спиной раздаются шаги. Стит зовет ее, но она не реагирует. Она карабкается наверх, частично по тропе, а частично по осыпи, и камни срываются вниз от прикосновения ее пальцев. Легкие уже горят от напряжения, но она бежит дальше. В конце концов она добегает до края карьера. Из зарослей проступают контуры тропы. Элин и Стит примяли листву по дороге сюда. Собрав последние силы, Элин снова бежит, но через несколько минут все тело начинает вопить от боли, Вод заливает лицо и грудь. Она останавливается, приседает на корточки и накрывает голову руками, а в ушах звучат отцовские слова: "Ты трусиха, Элин, трусиха". Эй, ее догоняет Стит по-прежнему сжимающий в руке фонарик. Что случилось? Тебе нужен ингалятор? Элин качает головой и снова слышит свое хриплое дыхание. Я просто не могла там оставаться, я... Она умолкает, почувствовав боль в руках. После того, как Элин карабкалась по осыпи, по всей коже видны зигзаги царапины, проступающие капельки крови. «Ты не должна ничего объяснять, это было ужасно!» — дрожащим голосом произносит Стит. «Еще секунда, и я бы тоже сбежал!» Он качает головой, и Элин видит, что на его лице написан страх. Стит тоже это почувствовал, как будто в пещере находилось само зло. «Но я думаю», — осторожно говорит он, взяв себя в руки, «когда сталкиваешься с чем-то подобным, невозможно удержаться и не попробовать в этом разобраться». элен кивает, подыгрывая ему, потому что так легче. Им обоим проще придерживаться правил, как их учили. Рациональность, логика, разум превыше материи. Стит вытаскивает из сумки банку колы и передает ей. «Не знаю, как ты, но я вымотался. Уже третий час». «Спасибо», — тихо говорит она и улыбается, глядя ему в глаза. «Ты был прав насчет бойскаутов. Я всегда собирал все награды». Стит копается в сумке в поисках еще одной банки, но элен успевает заметить, что он тоже улыбается. Когда Элин тянет за кольцо, ее согревает обыденность этого действия, и ужас постепенно уходит. Она даже не успевает полностью открыть банку, как Кока-Кола выплескивается, пенящаяся струйкой, стекая по металлу. Наклонив банку, Элин отхлебывает чистую пену. Стид смеется. «Я должен был тебя предупредить. Не зевай!» Во рту горчит от желчи, и Элин делает большой глоток. Сахар тут же начинает действовать, успокаивает. Она жадно пьет. Дыхание постепенно возвращается к норме. Полегчало? Она кивает. «Прежде чем мы позвоним в диспетчерскую, нужно обсудить находки. Там все было как в тумане. «Поговорим по пути?» элен кивает, но вскоре обнаруживает, что это не так-то просто. Хотя по пути сюда они притоптали путь, им приходится снова продираться сквозь заросли. Сахар из колы, похоже, запустил реакцию. Перебираясь через поваленное дерево, она ощущает первые позывы голода. Стит делает большой глоток из банки. «Какие улики были против Кричера?» «Точно не помню, но навскидку...» Один знакомый, который занимался этим делом, сказал, что с самого начала шло тяжело. Много они не накопали. Кто занимался делом? Джонсон. Теперь он уже на пенсии. Это было еще до твоего прихода. Сержант с копной медных волос, Джонсон, отличался непосредственностью, выводящей людей из себя, но был старательным, трудолюбивым, обстоятельным человеком и брался за работу, которую другие, включая саму элен избегали любой ценой. Эйлин вспоминает его очевидное раздражение, когда она обсуждала с ним дело Кричера как-то раз в пабе после работы. То дело явно его беспокоило. Он сказал, что на него очень сильно давят, требуя улик для обвинительного приговора. В подобных делах всегда так. Ага. Они умолкают. Нет нужды озвучивать, что это значит. Убитые подростки были на острове с экскурсией от школы. На полицию давили, требуя найти виновного. В таких случаях и совершаются ошибки. Выбираются слишком короткие пути. Эллен нервно сглатывает при мысли о том, что в результате настоящий убийца остался на свободе. Стит снова громко отхлебывает из банки. «Наверное, это мой самый страшный кошмар — посадить не того человека. Уже не придумаешь. И мой тоже. Я позвоню Джонсону, когда доберемся до главного здания. Конечно, ей положено получать информацию другим путем, Но Джонсон не только выражал беспокойство по поводу этого дела, у них к тому же сложились неплохие отношения, а значит, он вряд ли станет ей врать. Если он и впрямь сомневался в виновности Кричера, то поделится своими соображениями. Пробираясь вперед, она слышит шорох в чаще. Это всего лишь птица, порхающая между ветвями, но Эллен спотыкается, подворачивая лодыжку. Стит протягивает ей руку. «Осторожней!» Эллен кивает. Просто устала. Адреналин отхлынул, и быстрая эйфория после дозы сахара сменяется жутковатым безразличием. Легкие позывы голода становятся настойчивее. «Меня по-прежнему беспокоит хронология событий», — говорит Стит, пока они продолжают путь. «Если Беа и Сета убил тот же человек, что и подростков, что-то должно было произойти, раз он снова решил действовать спустя столько времени. Для серийного убийцы не характерно устраивать перерыв на пару десятилетий». Может, его посадили и только недавно выпустили? Думаю, нужно досконально проверить всех на острове. Узнать, не было ли здесь кто-нибудь в то время, когда убивали подростков. Нужны любые имена, каким-то образом связанные с делом Кричера. Дети, учителя, вожатые лагеря. Любые связи. Он кивает. Я этим займусь. А тебе никто не приходит в голову? Эллен тут же вспоминает Майкла Циммермана. Но почему именно он? Потому что он иногда ведет себя странно? Нет. Но, учитывая найденное в хижине, нельзя исключать и человека, который не живет здесь, а мог приехать тайком. Она задумывается. Ясно одно. Человек, которого мы ищем, зачарован скалой и проклятием. Я не профайлер, но, скорее всего, он в плену своих бредовых идей. Возможно, у него психоз. В подобных случаях убийцы часто испытывают галлюцинации. Слышит голоса, велящие им что-либо сделать. «Жнец!» — бормочет Стит. Вполне вероятно, учитывая найденный плащ. Возможно, он входит в образ и считает, что ему велели убивать. Стит засовывает пустую банку в боковой карман рюкзака. «Это я понял. Но неужели маньяк способен спланировать все в таких деталях, как в случае убийства Беа и Сета?» «Ты прав», — Эллен размышляет. «Обычно они действуют хаотичнее, В случае убийства подростков так и было. Он действовал как безумец. Но с Бео и и этом совсем другое дело. А если это подражатель Кричера? объяснила бы непоследовательность. Он передергивает плечами. Или это несколько человек. Эллен обдумывает его слова, по-прежнему сомневаясь. Все в пещере указывает на то, что последовало продолжение. Кто-то продолжил начатое убийство Кричера. Может быть. Но мне кажется, важно не то, как совершено убийство, а то, как его обставили и запечатлели. «В любом случае», — добавляет Стит, — «одно мы знаем наверняка, кто бы не исполнил тщательно спланированное убийство Беа и Сета, это уводит нас в другом направлении». Она кивает, «чтобы этот кто-то выиграл время и смог снова убивать». На мгновение оба умолкают, с ужасом осознавая, что это значит. «Убийца еще не закончил».